Деловое 10, событие 9. Не понимаю, чем всем так не нравятся отечественные автомобили. Вон, немцы ездят на отечественных автомобилях и ничего не жалуются. Штирлиц, вы что, русский? Почему не закусываете? Мёллер, мы немцы, народ скупой. Вечером был пир. Рахиль Хацкелевна Фрейдина, осталось ещё на денёк. тем более, что вместо предметного разговора получились предметные сидения на готовой продукции. Хорошо, что это были ковры, а не гвозди. Жуков на него всё же собак немного спустил. Так, пара немецких овчарок. Так вот, там среди непечатных выражений была кое-какая, ну, смешная, скажем так, информация. Одно бомбоубежище переделали в участок по производству гвоздей. Оборудование ведь несложное. Станок, компрессор, да, барабан с проволокой. От тревоги людей туда согнали. Ну и смена тоже пришла. Народ заскучал и решил, что выпускать гвозди интереснее, чем сидеть и пялиться на голые стены. Пока отбой сыграли, дневную норму выдали. Потом на следующий день узнал Пётр, что то же самое и почти во всех ковровых цехах происходило. Люди решили научиться вязать эти узелки с помощью хитрого крючка. Министр местной промышленности потом докладывал, что больше 100 девушек подали заявление с просьбой принять на работу в ковровые цеха. Вот, кстати, им-то новые лампочки больше всех пригодятся. Ведь сидят в подвалах целыми днями, глаза ломают. Надо поскорее с нормальным светом решать. Из-за этих дел все вопросы, касающиеся совместных публикаций и написания Лии кандидатской, обговорить не успел. Фрейдлина решила остаться еще на день. Жена позвонила Петру и попросила Филипповну на помощь готовить праздничный ужин. А чего? На самом деле праздник? Живы ведь все? Не летают облачками водорода и углерода под настоящими облаками? Сбацили три хозяйки и три блюда, потому из за стола Петр еле выхромал. Потом на веранде под пение тоже не испарившихся птичек. Тиушка с Фрейдлиной обсудили и остальные лекарства. Клинические испытания закончили по всем, но вот запускать сразу в производство не стоило. Отечественная фармацевтическая промышленность хорошо описана Жванецким. C2H5OH на пару и не берёт. Кто-то принял решение отдать изготовление лекарств братьям славянам, и СССР вбухал кучу денег в строительство заводов по производству медикаментов в странах СЭВ. Траскиесте. Сейчас Биг чуть-чуть надавил на Байер, и те согласились построить в Петропавловске одном из областных центров немецкой республики филиал своего предприятия по выпуску всяких разных аспиринов, в том числе и растворимого. Пётр решил и от себя 5 копеек добавить. Вывалил на приехавшего к нему специально для этого немца информацию по кардиоаспирину. Там ведь всё отличие в сущей ерунде. Принципиальная разница между стандартным аспирином и кардио в особой оболочке, позволяющей применять препарат более продолжительными курсами. Главное вещество становится доступным для всасывания только в кишечнике, что минимизирует отрицательное воздействие на слизистую желудка. То есть нужна плохо растворимая в желудочном соке оболочка. Немец был важен. надувал щёки и интересовался источником знаний. Пётр решил пошутить. Злой и страшный КГБ. Och ich habe es verstanden. О, я всё понял. Немц глянул на потолок. Вот-вот, Ферштен. Потому лишних вопросов не задавай. Договорились, что немцы разработают оболочку и потом запатентуют, включив Гера Тишкова в соавторы. Ну, не КГБ же вписывать в патент. Пётр и поинтересовался у Рахиль Хацкелевны, может, стоит с новым важным немцем позвать, предложить на том строящемся заводе за одну и амес выпускать. Насколько там сложное производство или всё дело именно в капсулах с оболочками? Байеру это точно не по плечу. Но ведь этих лекарств нужны миллиарды доз. Треть населения земли страдает от изжоги. Нужно не расширять заводик по выпуску аспирина, а строить промышленный гигант, если выпускать то нужно захватить весь мировой рынок. Спасибо, товарищ академик, подкинули головной боли. Фармгигант строить в небольшом городке в степи. Там ведь к воздуху специальные требования к чистоте. Справимся. В космос летаем, атомные бомбы клепаем. Там чистота не меньше нужна. Эй, заговорщики, пойдёмте чай пить. Ещё ведь тортик. А, не дали захватить мировой рынок лекарств. Пап, ты кофе будешь или чай? Высынулось из окна Таня. Стоять бояться. А когда стали выпускать растворимый кофе с использованием сублимации, нужно этот вопрос провентилировать. Событие десятое. В инкомате. Я хочу продолжить семейную традицию служить во флоте. Владец, а ты хоть плавать-то умеешь? А что у вас в корабле уже совсем не осталось? Хуже нет. Чего там ждать и догонять? догонять пока никому не нужно. А вот ждать известий из Москвы, чего американцы предпримут. Пришлось весь день дёргался, дёргался и только после обеда понял, что дебил хоть и не Кирилл. Там ведь время-то другое. Не будут же товарищи звёзнополосатые ночью воевать. И если сейчас нет известий, то в ближайшее время уже и не будет. Однозначно среди ночи разбудят. Там, на стороны восходящего солнца, как раз солнце и взойдёт. А потому почти успокоился, и тут американцы преподнесли сюрприз. Позвонил Николай Григорьевич Лещенко, командующий Среднеазиатским военным округом. "А чего, Пётр Миронович? Американцы подняли авианосцев в самолёты и обстреляли Шанхай. НЕСКОТКИ СОТЕН САМОЛЁТОВ. Кроме того, с Окинавы и Тайваня прилетали дальние бомбардировщики, ведут воздушные бои. США, как всегда, переоценили свои силы." Они в десятке избитых. Помедого китайские подводные лодки атаковали и утопили несколько кораблей 7-го флота. По непроверенным данным, даже один авианосец сильно повреждён. Ведут воздушные и морские бои и на базе военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая Юйлинь, где стоят их подлодки. Она расположена на северной окраине Южно-китайского моря, на острове Хайнань. А ещё США произвели ракетный удар баллистическими ракетами с ядерными боеголовками по испытательному полигону в Синьцзяне в районе озера Лобнор. Так там настоящая война, присвистнул Тишков. Нет у слова, Пётр Миронович. Китайцы тоже полезлись. Пять их фронтовых бомбардировщиков, таких же, что у нас затонул, без всякого прикрытия и за басом горячего в один конец. То есть, по существу у смерники долетели до Окинавы. Два-то сбили, а три отбомбились и потом пошли на Таран. Все там перепахали. Можно сказать, что аэродромы на Кинави у США больше нет. Потеря у американцев огромная. Да заварили кашу. Карту Петр заранее приготовил. Сейчас крестики красным поставил. Там весь Восток пылает, получается. Тут еще крестов генерал добавил. Не все еще, Петр Миронович. Китайский флот Северного моря со штабом в Циндао всеми силами вышел из порта и движется к базе ВВС США Кёнсан. Это одна из самых мощных баз у них, расположена на западе Южной Кореи у Желтого моря, прямо напротив Циндао. На ней размещается восьмое авиационное крыло, также известное под названием Стая Волков. Там им миль триста плеть. А это что, эту старевшую информацию? С минуту на минуту доберутся. Николай Григорьевич, а что там два моих друга поделывают? Тоже возбудились. Пётр смотрел на карту. Нет, не усидит спокойно Чан Кайши. Имэрсен, его имя тебе это. Объявлена всеобщая мобилизация. Войска движутся к границе, 38 параллель. И так войсками забито. Наши на Дальнем Востоке тоже все в ружьё подняты. А кто второй друг ваш? Уже же Чан Кайши ли? Он, что Тайвань делает? Нет информации. Как будет новое, сообщу. Пока всё, Пётр Миронович. Вам из Москвы не звонили? Я получил приказ не предпринимать никаких действий, даже самолёты в воздух не поднимать, чтобы не спровоцировать китайцев. Сколько зенитки поднято по тревоге? И чего он ждёт, чтобы Пётр приказ Гричко отменил? Нет. Может и правильно. Нужно сидеть у реки и подождать труп врага. Спасибо, Николай Григорьевич. У вас своё начальство, выполняйте приказ. Сейчас сам в Москву позвоню. Не сразу позвонил. Посидел и подумал. Ещё раз карту просмотрел внимательно. У Китая ведь три флота. Где северный и южный понятно, а восточный защищает Шанхай или плывёт к Окинаве. Американцы тупые. Они думали, что им всё позволят. А тут настоящая война. Сейчас понесут огромные незапланированные потери и впадут в лейпцигский синдром. А как это иначе назвать? Стокгольмский это когда заложники начинают сочувствовать террористам, а когда у генералов от бессильной ярости сносит крышу, и они начинают превращать города в кучи себня, как Лейпциг или Варшаву, при этом ничего не выигрывая в военном плане. И китайцы не немцы. Что там сказал Мао Цзэдун на праздновании сорокалетия Великой Октябрьской социалистической революции в 1957 году? Он сказал: пусть в ядерной войне погибнет 300 миллионов китайцев, зато будет мировая революция. Не от мало. Так красный маршал такой же отморозок. А ведь Кушмин сейчас еще жив. Он же, увидев этого ханалю, тоже перейдет в наступление. А в крайнем мере нужно, чтобы Шелепин ему об этом намекнул. И нужно Шелепину звонить в Индию, в Индии при ядоршини Ганди. Пусть лезут свой белый овраг. Даёшь Аксайчин. Самое время. Шелепин, очевидно, сидел в Москве и только ждал, пока в разгорячённом бредовыми идеями мозжачке Тишкова созреют очередные бредовые идеи. Именно в этот момент позвонил. Ну, в по крайнем мере было на то похоже. Доброе утро, товарищ Стишков. Хм, <къем> спасибо. Что? Спасибо. Буркнули в столице. Ну, вы мне пожелали доброго дня. Вот, даже настроение сразу поднялось. Я поздоровался. Здравствуйте. Хватит дурачиться, Пётр Миронович. Вы в курсе, что происходит? Мне генерал Лещенко минут 20 назад рассказал. Не знаю, насколько ваши новости разнятся. Я думаю, не сильно. Источник один. Тут такое дело. Мои с Косыгиным и Гричко обсудили твои волонтаристские идеи. А в целом бред. Но вот эндия. Ага, есть светлые мысли в пустой казахской голове. Слушаю вас, Александр Николаевич. Мне нужно, чтобы информация до Индира Ганди дошла от кого-то из членов полидро. А вы думаете, что они там в Индии сами до такого замечательного шага не додумаются? Конечно, додумаются. Но если будут знать, что СССР их поддержит на международной арене и продостороже, то они не только додумаются, но и начать могут. И трёхните связями. Дасика, Бик, кто ещё у вас там есть? На сколько миллионов рублей? Кредит или наличка? Или что? А, ещё хотелось бы деньги, но кредиту тоже неплохо отдавать хлопкам. Полностью поддерживаю. Хорошо, Александр Николаевич, я позвоню и Бику и Десике. Непонятно только почему это не может сделать наш посол или там посол Болгарии. На самом деле, что-то темнит в вождь. А потому, что потом, как заварушка закончится, начнётся большой разбор полётов. Э, нужно, чтобы наши уши там не торчали. Неубедительно. Один чёрт ведь где-то протечёт. Ну, до гадки к делу не пришьёшь. Это не пакт Молотова-Риббентропа. Есть здравое звено в ваших мыслях. Всё понял, товарищ генерал-секретарь. Звоню во Францию. Событие 11. Какое красивое колечко, и как оно гармонично смотрится на пальце. Придурок, брось гранату. По радио бросили вещать, и целый день гоняют военные и революционные песни. В реальной истории балеты Чайковского показывали. Тут вон песни поют, и всеми силами не ходи к семигадалкам, глушат голоса Америки и всякие свободные Европы с немецкими волнами. Чего скрывать от народа? Наоборот, нужно устроить прямой эфир умных политологов. Ну Нет еще их. Так пусть всякие бывшие и нынешние послы упражняются в остроумии, да телефонные звонки еще от народа принимать. Нет, все ведь надо засекретить и изолгать. Хотя есть вещи, которые и на самом деле стоит скрывать. Много чего большевики интересного на совершали. Пётр в той жизни давненько году в две тысячи пятнадцатом или даже раньше еще начальником цеха работал. А дело было перед двадцать третьим февраля. Решил провести собрание и поздравить народ. Ну, человек ответственный, захотел освежить в памяти, а как там на самом деле Красная армия создавалась? Порыскал по интернету, нашел, прочитал, собрался уж и страничку закрывать, но да куча еще одну иконку нажал и охренел. Вот такие вещи надо скрывать от народа. И не потому, что чернуха, а потому, что как ни крути, а воспитывается человек на примерах. И вот такое. Сейчас перед Петром стояли два генерала, а он вспомнил ту историю про создание Красной армии. Официальная версия выглядит так: Двадцать третьего февраля в боях под Псковом и Нарвой только что созданные отряды Красной армии дали отпор и сумели остановить регулярные немецкие части, наступавшие на революционный Петроград. Молодцы! Даже фильм был снят в перестройку замечательный. Название вот не запомнилось. А как же было на самом деле? Да чуть иначе. Чуть? Переговоры в Брест-Литовске, которые вел Лев Троцкий, сорваны. заявив не мира, не войны, мы армию распускаем, но по сути дал немцам карт-бланш. И вот немецкие армии стремительно наступают на Петроград. 21 февраля появляется знаменитый декрет Владимира Ильича Ленина "Социалистическое отечество в опасности", который стал законодательной базой для создания Красной армии. В тот же день формируется сводный отряд матросов Балтийцев в 300 штыков под командованием Павла Дебенко. Задача им ставится такая: выдвинуться в Нарву, организовать её оборону и остановить наступающие немецкие части. 22 февраля во второй половине дня отряд прибывает в Нарву и начинает готовиться к обороне. Беспрободное пьянство, грабежи, Теперь именуемые экспроприации экспроприаторов насилие по отношению к жителям. Хотелось бы верить, что только к женскому полу. Хотя ведь моряки в английском флоте-то. Вон на ночу Михалыч. Поздно ночью защитники угомонились и отрубились. Утром 23 февраля передовые части немецкой армии появились на краю не города, в районе поля Юала. Красная армия тем временем спит. Павла Дебенко разбудили местные жители. Немцы рядом воют, товарищ. Тут принимает верное решение. Поднимает отряд по тревоге, стремительно выдвигается на железнодорожную станцию, захватывает паровоз с тремя вагонами, сажает отряд и драпает до Гатчины. Жители с облегчением встречают немецкие части. В Гатчине Дебенко телеграфирует в Петроград что после тяжёлого кровопролитного боя Нарву пришлось оставить. Вид у отряда ещё тот. Вполне телеграмме соответствует, но правда быстро всплывает наружу. Дребенко хотели судить, но уже не до него. Немцы наступают. Советское правительство готовится к эвакуации в Москву. Кроме того, его революционная подруга Александра Калантай, та самая посол Советского Союза Смогла отмазать красного командира от трибунала. Вот так в действительности под Нарвой родилась красная армия. Двадцать третье февраля любимый мужчинами праздник и отмечается соответственно. Как же многие служили в армии, да и вообще мужчина, он защитник. Развивают этот день соответственно. Хорошая компания, выпивка, закуска и отмечают всей день абсолютно правильно. Так, как это делали матросы Балтийцы в феврале 1918 года, готовясь к обороне Нарвы. Не стал Пётр Штельи ничего подобного токарем с металлургами рассказывать. Люди в основном не молодые. Молодые это все в Мерчендайзеры пошли. Пусть у людей праздник останется. Они не виноваты. Они не революционные матросы. Честно свои два или три года отслужили. Павел Семёнович. Ветер встряхнул головой, избавляясь от революционных мыслей. Приехали корейцы. Приехали. Мнется. Мать вашу, Родину нашу. Почему они ж до меня дошли? Вроде приказ был встретить, обустроить, покормить, поставить на довольствие. Они ведь солдаты, да еще и стройбат. Почему нельзя выдать палатки? Почему нельзя выделить полевые кухни? Почему нельзя дать им доски, ну то ли это и шансовый инструмент, чтобы сами окопались и построились? Если через пару часов хоть один кореец будет без лежачего места, лично проконтролирую, чтобы вы вдвоем поставили сто палаток. Передай Телячинко, что вы понижены на одно звание. Проверю. Пошли вон.